Важный Бунимович встретил их на пороге кухни. «Я думал, вы математичка!» – заявил он, чтобы сразу расставить все точки над «и». «Мы перешли на ты сообщил Никифоров, подталкивая Полину к облюбованной ею табуретке. «Вы с ней тоже можете перейти. В конце концов, мы собираемся вместе напиться». Бунимович решил, что это метафора, потому что Никифоров никогда не напивался. Послушай, Поля, спросил он, охотно переходя на ты. Возможно, ты голодна? Мы можем тебе что-нибудь предложить. Ты любишь кальмары из пакетиков? Она любит все!» – уверенно заявил Никифоров и двинулся к холодильнику. Никогда ни с кем он не чувствовал себя таким всемогущим, таким великодушным, таким замечательным. Зачем он её гнал? Её надо всего лишь хорошенько накормить и держать при себе, и тогда можно заниматься делами и не раздражаться, и не думать поминутно о том, что она куда-то делась, и с ней что-то случилось. «Я не могу есть», — остановила его Полина. «Кофе я бы еще выпила, а есть не могу. Очень нервничаю». «Ого!» — немедленно насторожился Никифоров. «Тогда дело серьезное». «Привидение, помнится, не лишало тебя аппетита!» «Какое привидение?» – изумленно спросил Бунимович, раздирая обертку шоколадки, которую он избрал закуской под коньяк. «Вот рюмки разливайте». «Я тебе потом расскажу», – пообещал Никифоров. «Сейчас пусть поле посвятит нас во все свои неприятности. Мы их рассмотрим со всех сторон, рассортируем» и примем конструктивное решение. «За мной охотятся какие-то люди», сообщила Полина, понюхав коньяк. Потом высунула язык, лизнула его и зажмурилась. Бунимович тоже зажмурился. Ему очень хотелось рассказать анекдот и посмотреть, как она будет реагировать. Если у нее хорошее чувство юмора, он потреплет ее по коленке. впрочем Поймав острый взгляд Никифорова, он вспомнил, что тут особый случай, и потупился. Их целых три человека. Она рассказала про немичного мужчину, от которого ее спас вовремя появившийся Никифоров, про девицу, что сделала ей в лифте укол, про то, как она оказалась в морге, и про обратное путешествие в электричках. потом Дело дошло до почтальона и его внезапного появления возле метро. «С тебя не спускают глаз!» — воскликнул Костя, проглотив кусок шоколадки. «Наверное, этот тип спрятал где-то неподалеку от дачного поселка машину и когда-то отправилась с Дякиным в город, поехал за вами». «Что, если он Николая Леонидовича того?» — испуганно спросила Полина. «Кокнул!» Тот исчез из отделения милиции, и я до сих пор не знаю, куда он подевался. «У меня есть номер его мобильного телефона», — вспомнил Никифоров. «Мы недавно договаривались о прокладке дороги. Пришлось созваниваться и обсуждать детали. Сейчас я ему позвоню». Он отправился в комнату, и Костя мгновенно активизировался. «Знаешь анекдот про прапорщика?» — спросил он отчетливо понимая, что нарушает данное самому себе слово. Заходит прапорщик в казарму, видит, все солдаты спят, а один сидит и смотрит на свои ноги. Ну вот, Костя тоже уставился на свои ноги, отчаянно борясь с голосом совести. Сейчас он расскажет анекдот до конца, Полина засмеется, откинув голову, расслабиться Тут-то он и потреплет ее по коленке. Кажется, Косте впервые самому стало понятно, для чего он рассказывает женщинам анекдоты. И что дальше? С любопытством поинтересовалась Полина, косясь на дверь. Где-то там, в комнате, Никифоров пытался разобраться в ее делах. С ума сойти! «Дальше?» – прокрептел Костя. «Дальше я забыл!» Он покраснел и налил себе еще коньяку. «С Николаем Леонидовичем все в порядке», — сообщил Никифоров, появляясь в кухне. Его обвели вокруг пальца. Он протирал стекла автомобиля, когда из отделения вышел человек в штатском. Однако держался он так, что Дякин решил, будто он там работает. Человек спросил, не он ли Дякин Николай Леонидович. Ему, дескать, позвонили и сообщили, что с его братом случилось несчастье. «А у них что, один телефон на двоих?» – немедленно поинтересовалась Полина. «Почти что. У Ивана вообще нет телефона. Дела ведет Николай. Поддерживает контакты, решает все вопросы. У Ивана же, в свою очередь, появилась взволнованная молодая женщина, которую якобы попросили передать ему сообщение о том, что его брат на каком-то там километре попал в автомобильную аварию. Костя присвистнул, а Полина обхватила себя двумя руками, чтобы не дрожать. — Они буквально только что нашли друг друга, — закончил Никифоров. — Николай Леонидович преисполнен раскаяния, я сказал, что ты его простила. — Ой, — внезапно вспомнила Полина, — вчера тетя Муся с Эдуардом. Должны были поехать в квартиру моей сестры и проверить, все ли там в порядке. Я им ключи отдала. Никифоров уже открыл было рот для того, чтобы заметить, что двоюродная сестра ее за это по головке не погладит. Но вместо этого спросил. Она оставила ключи тебе? Да, а что? А тетя Муси не оставила? хотя общалась с ней на протяжении довольно продолжительного времени. Насколько я понял из своих рассказов, Эдуард на память знает номер ее мобильного, и вообще, все то время, что ты жила, скажем так, в изоляции от родственников, он с его мамашей поддерживали с твоей сестрой и ее мужем самые добрые отношения. Думаешь, Люда не хотела, чтобы у тети Муси были ключи? А ты сама что думаешь?» Вопросом на вопрос ответил Никифоров. «У меня от твоей тети Муси до сих пор колики. Сроду не встречал такой настырной особы. Она тыкала мне в живот зонтиком, как будто я жаба. Когда я была маленькой, она привозила мне шоколадки. На Полину было жалко смотреть. «Как бы то ни было, тете Муси нужно позвонить», — напомнил Костя раскрасневшись от коньяка. Пусть доложит о своем походе». «А я могу оставить ей твой номер телефона?» Робко спросила Полина. «Надо же иметь какую-нибудь связь». «Ни за что!» — сердито сказал Никифоров. «Во-первых, я не желаю ее слышать. А во-вторых, в целях конспирации ты вообще не должна сообщать, где находишься». «Может быть, бандиты прослушивают твою тетю Мусю? Мы ведь пока даже не выяснили, что это за люди и какие у них возможности». «Надеюсь, они ее потеряли», — заявил Костя. Никифоров на секунду задумался, потом покачал головой. «Вряд ли. Я думаю, они просто дали ей убежать. Им необходимо знать, где она прячется». «Это можно легко проверить». — Да, — неопределённо спросил Никифоров. Он знал как. — Надо выпустить её на улицу и посмотреть, что из этого выйдет, — сообщил радостный Бунимович. — Я не хочу гулять, — твёрдо заявила захмелевшая Полина. До сих пор она никогда не пробовала коньяк, но не призналась бы в этом даже под пытками. — Я сегодня уже так нагулялась! что у меня ноги отваливаются. Никифоров посмотрел на ее ноги и вытянул губы трубочкой. Аморальный Бунимович бросал плотоядные взоры на ее коленки. Андрей это видел и тихо бесился. «Думаю, нам и в самом деле стоит попробовать», — наконец сказал он. «Попробовать что?» «Выйти из дому. Поглядим, кто там имеет на тебя виды». Хочу оценить противника визуально. Кроме того, тебе необходим мобильный телефон. Зачем? – испугалась Полина. – Позвонить тете Мусе. Полина не представляла себе, как можно приобрести мобильный телефон ради одного звонка. Наверное, я могу его купить, – сообщила она. Но вряд ли сумею им пользоваться. У меня не хватит денег на разговоры костя я что-нибудь говорил о деньгах спросил никифоров скушав очередную рюмочку коньяку и занюхав ее оберсткой от шоколадки съеденной бунимовичем единолично где-нибудь поблизости есть салон связи вместо ответа спросил тот я не пойду сопротивлялась полина когда приятели под руки вели ее в коридор а потом вставляли в босоножки. мы будем рядом — уверил Никифоров, дохнув на нее коньяком. — Судя по всему, у шайки нет другого оружия, только шприцы. Мы никого не подпустим близко. Полина, на силу убежавшей от Бородатого, на негнущихся ногах вышла из подъезда. Никифоров шел впереди, Костя с некоторым отрывом сзади. Тем не менее, Полине потребовалось все ее мужество, чтобы выйти из двора на широкую улицу. Каждый прохожий вызывал у нее подозрение Некий невезучий молодой человек вознамерился спросить у нее, где останавливается какой-то там троллейбус. Он дернулся в ее сторону и успел произнести, «Девушка, вы не подскажете?» и тут же получил от нее мощнейший удар справа. Он немедленно завыл, схватившись за нос и согнувшись пополам, а подбежавшие Никифоров с Бонимовичем принялись ощупывать его, рассчитывая найти в кармане шприц. Однако ничего не нашли и поспешно скрылись с места происшествия. «Я так с ума сойду!» – прошипела Полина, когда они заставили ее двигаться дальше. шприц Может оказаться у кого угодно. Салон связи отгрыз для себя кусочек помещения в большом супермаркете. Телефон зарегистрируешь на себя, — верил Никифоров приятелю. — Да на мне этих телефонов уже висит самосвал. Свой, теткин, сестрицы, племянника. — Значит, тебе уже без разницы. Одним больше, одним меньше, — отрезал Никифоров. «Главное, документы подпиши!» Пока Бунимович занимался телефоном, Полина отправилась за продуктами. Ей было велено покупать все, что хочется. Она взяла самую здоровую телегу размером с небольшую лодку и, навалившись на нее животом, вкатила в пространство между стеллажами. Первым, чего ей захотелось, оказался томатный соус. Выбор был таким большим, что она даже растерялась. Прежде она не покупала продукты в таких магазинах, ходила только посмотреть. Она положила на самое дно корзины одну бутылочку. Та смотрелась очень сиротливо, поэтому Полина добавила к ней пакет макарон, закрученных гнездами, и здоровенную упаковку замороженных куриных ног. Потом ей понравилось селедочное масло и совершенно заворожила кашу в пакетиках. Она накупила пропасть этих каш, сложив коробки домиком. Сначала Полина не забывала смотреть по сторонам, ведь здесь она была всего лишь приманкой. Однако потом процесс отоваривания настолько завладел ею, что она забыла об осторожности. В зале громко играла музыка, и кривая ее настроение медленно поползла вверх. Дальнейшие события развивались синхронно. К Костю Бунимовичу обратилась с вопросом девица в шортиках и трогательной маечке, надетой на голое тело. Тело было таким зрелым, таким чувственным, что Бунимовича тотчас же потянуло на солдатские анекдоты. Он отвернулся от зала и распушил хвост. Никифоров маячил где-то между соками и газировкой. Женщина в соломенной шляпке задела его плечом. Он непроизвольно схватился за полку, толкнул батарею бутылок, и одна из них, конечно же, стеклянная, грохнулась об пол и разбилась, брызнув в разные стороны осколками и пенищейся жижей. Женщина взвизгнула и запричитала. «Ой-ой! Ноги! Стекляшки впились мне в ноги!» Она завертелась на месте и расстроенный Никифоров завертелся вместе с ней, предлагая свою помощь, извиняясь и пытаясь отодвинуть ее от осколков, валяющихся на полу. Тем временем в проход между стеллажами, где кроме Полины прогуливались несколько подростков, с разных сторон вошли два молодых мужчины. Оба брюнеты, оба высокие, крепкие, с простецкими физиономиями и мозолистыми трудовыми руками. Они поглядывали на полки с продуктами, но ничего не брали. Даже корзинок у них при себе не было. Столпившись возле чипсов, подростки толкались и гоготали, как гуси. Полина поняла, что ее взяли в коробочку, только когда кто-то загородил свет. — Андрей Андреевич! — что было мочи, — крикнула она, позабыв от страха, что они перешли на «ты». Тут же что-то ужалило ее в плечо. Она рванулась изо всех сил, шприц упал на пол, и один из нападавших прошипел. «Черт!» Потом повысил голос и, поддерживая Полину за талию, сказал, «Осторожнее, тут женщине плохо!» Полина почувствовала, что мир куда-то уплывает. Картинка исказилась, предметы стали такими, словно отражались в кривом зеркале и тотчас в этом зеркале появился знакомый силуэт, который заревел страшным голосом. — Костька, сюда твою мать! Полина очнулась, когда на улице уже стемнело. Летняя ночь хозяйничала в комнате. Окно было распахнуто настежь, занавеска вылетела наружу и танцевала в ветвях соседнего дерева. Никифоров очень прямо сидел на диване у нее в ногах. Глаза его были закрыты, на лице сосредоточенное выражение. Бунимович дремал в кресле, бесшумно вдыхая и громко выдыхая. Вмиротворяющая картина заставила Полину некоторое время лежать неподвижно. потом Она пошевелила ногой, и Никифоров мгновенно ожил. «Есть!» — громко сказал он, встретившись с ней глазами. «Костька, вставай! Она пришла в себя!» Тот немедленно встал и навис над ней, загородив свет настольной лампы. нус спросил подскочивший Никифоров тоном ненастоящего киношного доктора. «Как мы себя чувствуем?» — и потер руки. «Ты просто свинья!» – немедленно сказала Полина. Еще несколько дней назад представить, что она бросит ему в лицо подобные обвинения, было немыслимо. «Я ведь говорила, что за мной охотятся. Обязательно нужно было проверять». «Больная чувствует себя хорошо», – сделала заключение Бунимович, принимая вертикальное положение. «Пить!» – потребовала Полина. «Именно потребовала, потому что они оказались виноваты. Оба!» «Вы кого-нибудь схватили хотя бы? Сдали в милицию?» Ее защитники переглянулись. Стало ясно, что они никого не схватили и не сдали. У Бунимовича на скуле наливался багровый кровоподтек, а у Никифорова была разбита рука. Он налил в стакан минералки и сказал... Зато мы знаем, как они выглядят, и знаем, что их много. — Четверо, — поддакнул Банимович. — Пятеро, — поправила Полина, придерживая свободной рукой голову, чтобы она не рассыпалась на кусочки. До этого я видела троих, и в магазине на меня напали еще двое. — Это какое-нибудь тайное общество, — сделал вывод Костя. — Какая-нибудь подспольная организация. «Какая-нибудь Азазель!» «Что они имеют против меня?» Раскрепила Полина, свесив ноги с кровати и обнаружив, что ее сарафан помялся так, будто на нем плясал слон. «Мы купили тебе халат», — сообщил Никифоров, заметив ее испуг. «И тапочки!» — подхватил Костя. «Белые?» — уныло спросила она. «Они купили ей не только халат и тапочки» но и еще какую-то одежду, которую выбирала продавщица. Бунимович двумя руками показывала какой толщины и высоты Полина, а продавщица, нервно облизывая губы, выхватывала из ряда висящих на плечиках нарядов то один, то другой. Потом они принесли в обувной магазин старенькие Полинина босоножки. Радостные девушки, взяв их на изготовку, разбежались по залу, после чего, Насовали им в пакет дюжину разномастных коробок. «Никогда не покупал столько обуви сразу», — признался Никифоров. «Ты что, жениться на ней собрался?» — спросил Костя, уверенный, что дело этим и кончится. «Я?» — спетушился тот. «Если я женюсь второй раз, можешь смело объявлять меня недееспособным и сдавать в сумасшедший дом». Полина выпила еще минералки, утерла губы тыльной стороной ладони и спросила. «Вы купили мобильный? Я хочу позвонить тете Мусе». «Купили?» Костя немедленно сорвался с места и притащил маленький телефончик. «Кстати, какой сегодня день?» – спросила Полина. «Вчерашний или уже завтрашний?» «Ты отключилась всего на несколько часов» успокоил ее Никифоров. «Тебе удалось сломать шприц, поэтому нападавшие не успели ввести в тебя все, что в нем было». «А что в нем было?» немедленно поинтересовалась она. «Наверное, снотворное». «Наверное? Вы не знаете точно? Вы что, даже не вызвали для меня врача?» обиделась она. «Зачем?» Никифоров пожал плечами. Совершенно ясно, что они не собирались тебя убивать, только пугали. — Кому это совершенно ясно? — подал голос Костя. «Мне — Мне, — коротко ответил Никифоров и велел. — Диктуй номер тети Муси. Полина продиктовала и тут же обеспокоилась. — А что, если она уже спит? — Ничего, поговоришь с Эдиком, — ответствовал Андрей. Эдуарда никто и никогда не называл Эдиком. По крайней мере, она не слышала. Сын тети Муси как раз и подошел к телефону. «Пелагея!» — раздался в трубке его взволнованный голос. «Куда ты подевалась? Твой сосед по даче сообщил, что ты сгинула в каком-то отделении милиции. Зачем тебя туда понесло?» «Я заявляла о том, что на меня напали», — пробормотала Полина. А... «А вы были в квартире Люды?» «Мы были», — коротко ответил Эдуард. «Квартира пустая, но это не главное. У нас очередная плохая новость. Людмила пропала». «Как?» — ахнула Полина. И Никифоров немедленно прислонил свою щеку к ее щеке, чтобы слышать все, о чем говорит ее родственник. Щека запылала, словно нагретая жарким солнцем. Почувствовав этот жар, Андрей немедленно забыл, зачем прижался. Мамуле позвонила подруга Людмилы, некая Наташа Скворцова. Они вместе работают в клинике. «Ах!» – прошептала Полина. «Было непонятно, к чему относятся это «ах!» К тому, что говорит Эдуард, или к тому, что Никифоров так близко?» У этой Наташи в Болгарии живет подруга бывшая одноклассница, которая вышла туда замуж. То есть в Болгарию, пояснил он, потому что Полина не подавала признаков жизни. — И что? — пискнула она, почувствовав, что он ждет от нее какой-нибудь реакции. Наташа собрала для нее посылочку и попросила Людмилу передать. Одноклассница встречала ее в аэропорту. — Ну? — спросила Полина с придыханием. «Ну и она не прилетела!» «Как?» – испугалась Поля. «И она тоже!» «Ясно, что с ними обоими что-то случилось», – подвел итог Эдуард. «И с Людмилой, и с Максимом!» «Телефон Наташи Скворцовой!» – одними губами сказал Никифоров, прямо по Полине в щеку. «Ее сердце повело себя так...» как если бы его хозяйка рискнула прокатиться на американских горках. Сначала зависла в пустоте, а потом ухнула вниз. «Дай мне телефон наташи Скворцовой!» — выдавила она из себя. «Собираешься ей позвонить?» — удивился Эдуард. «Вряд ли она скажет тебе что-то новое. Впрочем, запиши, если уж так хочется. Правда, она дала мне только рабочий». Полина стала повторять цифры, которые называл Эдуард. Она повторяла, а Бунимович после унявив Грифель записывал их красным карандашом на листок отрывного календаря. — Кстати, ты сама-то где? — спохватился в конце концов родственник. — Надеюсь, не в милиции? Тебя не задержали? Ты совершенно к жизни не приспособленная. Как ты будешь детей учить? Она была убеждена что у нее это получится хорошо, но Эдуарду об этом говорить не стало. Слишком близко был Никифоров, и его ресницы щекотали ей кожу. Андрею тоже стоило большого труда сосредоточиться. У ее рыжих волос был наивный запах, похожий на аромат фиалкового мыла. Он постарался отвлечься от ее волос, ее запаха вообще от нее всей, и снова подсказал. — Оставь номер своего мобильного. — Со мной все в порядке, — пискнула она в трубку. — Запиши номер моего мобильника. Никифоров принялся диктовать и дышать ей в ухо, и каждая цифра, которую он выдыхал, а она повторяла, плавилась у нее на языке. — Ты что, засыпаешь? — раздраженно спросил Эдуард. — Говори громче. — Созвонимся завтра, — промяблила Полина и сунула трубку Никифорову. Тот отключил телефон и, быстро поднявшись, прошелся по комнате, пытаясь успокоиться. Совсем спятил, едва ли не целовался с ней. Чувство вины не должно руководить его поступками. «Фу!» — воскликнула Полина. «Ужасно жарко! Откройте окно!» «Окно наастеж!» — сукоризный заявил Костя мимо которого, конечно, не прошли все их штучки. Предлагаю отложить разбор полетов на завтра. Спать ужасно хочется, я домой поеду. Он уехал, а Полина ушла в отведенную ей комнату, накрылась одеялом и закрыла глаза. В тот же миг на нее кто-то прыгнул, кто-то большой и тяжелый. Она взвизгнула и увидела прямо возле своего лица кошачью морду с круглыми глазами. «Брысь!» — крикнула Полина и попыталась стряхнуть кошку на пол. Ничего не вышло. Кошка была здоровой, как тигр, мордатая, с маленькими ушами и толстым гладким хвостом. Серая шерсть стояла на спине гребешком, как у динозавра. «Поля!» — крикнул из-за двери Никифоров. «У тебя все в порядке!» полном!» — ответила та. «Я не знала, что у тебя есть кошка. Она не кусается?» «К счастью, нет!» — пробормотал он. «Если бы она еще и кусалась, я бы застрелился. У меня и так с ней сплошные проблемы. Одну ее не оставь, воды ей свежей налей, миску за ней вынеси, за ухом почеши, бантиком повози». «А как ее зовут?» Все так же через дверь поинтересовалась Полина. «Мирандолина, а к тебе можно?» «Заходи!» Она накинула халат и взяла кошку под передние лапы. Та индифферентно повисла. «Почему я ее раньше не видела?» «Она где-нибудь дрыхла, ей было лень вылезать», сказал Никифоров, открыв дверь и остановившись на пороге. «Хорошая киса!» пробормотала Полина, погладив ее по спине. Мирандолина немедленно заурчала, как мотоцикл. «Я смотрю, ты не слишком расстроена сообщением об исчезновении сестры». Мне кажется, Эдуард драматизирует. То, что Люда и Максим исчезли одновременно, наводит на мысль, что они просто всех обманули. Сказали, что поедут один на конференцию в Париж, а другой на отдых в Болгарию. А на самом деле... Вдвоем отправились совсем в другое место. Просто они хотели, чтобы никто об этом не знал. «Почему?» – привязался Никифоров. «Я не знаю». «Мне не нравится, что охота за тобой началась тогда же, когда исчезли твоя сестра и ее муж. Возможно, у них неприятности, и они спрятались, предоставив тебе все расхлебывать». «Почему ты так решил?» – изумилась она. – Ты ведь со своей сестрой не виделась с самого детства, я прав? – Ну и что? – С какой стати она вдруг воспылала желанием тебе помогать? Пустила к себе жить, пообещала работу. – Ну, мы все-таки не чужие друг другу, – неуверенно возразила она. – Хорошо, вы не чужие, а Максим? – Какой мужчина согласится на то, чтобы в его доме поселилась родственница жены? А? Полина окончательно растерялась. Они были так... так... добры, подсказал Никифоров. Они что, славятся своей добротой? Я не знаю. Понятное дело, не знаешь. Вот что мы сделаем. Он прошелся по комнате, словно стратег, планирующий военную кампанию. «Завтра поедем к этой скворцовой Наташе, и ты все у нее выспросишь. Когда она встречалась с Людой, чтобы передать ей посылку? Может, она подвозила ее в аэропорт, и твоя сестра исчезла точно так же, как Максим с заправочной станции? В общем, побольше подробностей. А сегодня спать!» Утро вечером мудренее. Утром Полина озадачилась, что надеть. Никифоров с Бунимовичем купили ей нечто невообразимое, обтягивающее, короткое, яркое. Она решила, что ей следует закрыть на это глаза и сказать спасибо. Увидев ее в новом наряде, Никифоров понял, как они с Костей погорячились. Благодаря проснувшемуся в них чувству вины, рыжая штучка превратилась в заряженную частицу, создав вокруг себя опасное поле. Его благодеяния ему же и выходят боком. Всю дорогу до клиники он старался на нее не смотреть, но к концу пути был близок к тому, чтобы рассказать ей любимый Костиков анекдот про прапорщика. Она ничего не замечала или делала вид, что не замечает, тогда как у него наверняка поднялось кровяное давление.